Глава десятая Серая земля, серые деревья, серое небо. Вдалеке бродит серые, унылые зомби. Всё такое родное и близкое сердцу, как будто я вновь очутился в своём любимом Санкт-Петербурге. По-быстрому оглядевшись, я помог пофигу выбраться из ямы и отодвинулся в сторону, пропуская остальных. С левой стороны доносился стук барабанов. Он был достаточно далеко, но после последней встречи с тамошними гоблинами двигаться туда совершенно не хотелось. Прямо перед нами раскинулось кладбище, и положительных чувств оно тоже не вызывало. «Как так у них получилось? Кругом зелень, чистый воздух, птички поют, а тут на площади 200 на 200 метров гниль, смрад и смерть компактненько поместились. Может, проклятие какое наложено на эту местность? Надо бы тут поосторожней бродить». «Анди, я он вижу, зомби десяток бродит, а ты проклятие боишься. Странная ты какая-то. И вообще, нам здесь не место, даже с десятым уровнем, как у нас сейчас. Против стопятидесятых — это то же, что и первый». «Да ладно тебе. Мы так же думали, как только сюда попали. Ну ничего, растём же». «Действительно? Собрались тряпки. Первым делом нам надо дерево молодое срубить. Ветки сантиметров по двадцать от ствола отрежем, будет натуральная лестница. По ней спустимся в пещеру». А потом уж и до кладбища можно прогуляться. Зомбаки, как я погляжу, не больно, а то шустрые. Если что, слиняем от них по-быстрому». К сожалению, деревья около кладбища годились разве что на дрова, с трухлявой серединой и гнилыми ветками, покрытыми наростами, лишайником и мхом. Чтобы добыть что-то нужное, надо было двигаться в сторону гремящих барабанов. «Люди, у вас не у кого, случайно, нет заклинания невидимости? А то, боюсь, пока я там дерево буду пилить, меня десять раз съесть успеют». — Есть, — ответил Пофиг, — только не невидимости, а маскировки. — Ну, на безрыбье и раком рыба. Докладывай. — Я не могу, но я тебя научу, сам на себя его наложишь. Запоминай только точно, слово в слово. Я самый обаятельный и привлекательный. Если меня обмазать грязью и обсыпать павшими листьями, я ещё стану и самым незаметным в этом лесу. — Да иди ты, юморист хренов. — Ладно, я пилить. Пофиг, иди. Попробуй аккуратненько одного зомби на себя сагре. Проверь, как он бегает, его характеристики, статы. Нет ли у него случайно какой-нибудь дистанционной атаки? Попробуй его до замка дотащить, вдоль стен погонять. Вдруг от замковой ауры он копыта откинет. Это было бы здорово. Майор, заводи своего голема. Пусть землю из комнаты на улицу таскает, а то там не повернутся. Остальные прогуляйтесь пока, только направо не ходите. Там в траве иглобрюхов сто тысяч миллионов. Нужное мне дерево нашлось в опасной близости от гоблинского стойбища. И пилить его пришлось опять лёжа, попеременно, то молясь, то... «Господи, помоги спаси!» «Не оставь трудную минуту!» «Я тучка, тучка, тучка! Я вовсе не игрок!» Чёрт бы побрал этого пофига с его заклинанием маскировки! Дерево заскрипело и рухнуло. Булки сжились, а волосы на груди встали дыбом. Но кроме этого ничего не произошло. И я пополз вдоль ствола, попутно отрезая от него ветки. Вернувшись к яме, я застал там только одинокого голема, таскающего землю. «А где все?» Непонятно, для чего я задал вопрос куску ходячей глины и, естественно, не получив ответа, пошёл к кладбищу. Впереди были видны регулярные вспышки огненных стрел, и я пошёл в том направлении. Ни от кого особенно не скрываясь, пофиг стоял и стрелял в бродящих недалее, чем в двух метрах от него зомби. «Это что за тир ты тут устроил? И почему ты до сих пор жив?» Опасливо косясь на полурадложившийся труп и спросил я у мага. Похоже, этим зомби за изгородь выходить нельзя. Получают по пять-десять выстрелов и бредут к склепу. Он мотнул головой в сторону приземистого жутковатого строения, стоящего в метрах в пятидесяти от нас. Возвращаются оттуда уже целыми, хотя я в любом случае сильно навредить им не могу. Они медленные но хп в них вложили немерено. Да ты сам глянь. Зомби. Уровень 150. Хп. 200 тысяч из 200 тысяч. Гнилой зомби. Уровень — 170. КП — 229 680 из 230 тысяч. И все в том же роде. Интересно, они и ночью не могут за пределы кладбища выходить, или только днем? А ты за ограду пробовал перелезть? Как они на это реагируют? Майор пробовал. Он, пробегая мимо вон того зомбака, загнулся. Возродится, придет, расскажет, что к чему. А вокруг кладбища не пробовал обойти? Есть что интересное? Эльфы пробовали. Возродятся, вернутся, расскажут, что к чему. А с ними-то что случилось? Они в ту сторону пошли, потом пару раз вскрикнули и испарились. В паре метров от кладбища и так спёртый воздух теперь стал совсем невыносимым. Ещё одна стрела влепилась в зомби, и до нас дошла новая волна смрада. Подгоревшее гнилое мясо, кое-где кусками свисавшее с лицевых костей, осколки рёбер, торчащих через лохмотья оставшихся от одежды, тоже не улучшали моего самочувствия. «Пофиг. Давай подальше отойдём. Что-то меня подташнивает от этого запаха». «Ничего. Надо привыкнуть. Представь, что я огненное кольцо бы вызвал и сразу десяток мертвяков подпалил. Вот где настоящая вонь бы была!» Я вызвал рядом с собой кислотного гобота и выбрал ему режим защиты территории. Гобот определил цели и начал методично оплёвывать кислотой ходячей трупы. Кислота действовала неплохо, нанося от 50 до 100 урона сразу. и отнимала по 25 каждую секунду в течение 10 секунд. Правда, и к без того плотному запаху добавился кислый запах разъедаемой плоти, и мне совсем поплохело. «Пофиг, пойдем-ка, тут одно дело есть, надо помочь». «Ладно, пошли, помогу». «Вы погибли. Возрождение через 3, 2, 1». «Вы теряете 3% от накопленного опыта. Хотите посмотреть момент смерти?» «Да?» «Нет?» «Да». Вот мы с пофигом идём к будущей лестнице. А вот мы падаем и исчезаем. Интересно, зачем мы за деревом с тобой пошли? Справа замок не обойти, слева тоже. В нору, которую ты вырыл, только крот может залезть, а уж никак не семиметровый ствол дерева. Или у тебя договор с гоблинами был, чтобы ты им барана на заколание привёл? Так это всё-таки гоблины были? Не знаю, стрелу, которая мне в глаз воткнулась, я в подробностях разглядеть не успел. Но что-то мне говорит, это они. «Так, значит, нормальный лес для нас закрыт. наличии только гнилушки и сухостой. Придётся работать с тем, что есть. Пойдём перекусим, чем Мариванна пошлёт». Остальные, видимо, решили аналогично, потому что, когда мы пришли в столовую, все были уже там. «Мариванна, чего бы перекусить?» «Провода перекуси», — хмуро пробурчал Олдрик. Я вопросительно посмотрел на него, мол, чего случилось? «Мы пошли вокруг кладбища, зомби не нападали». Но за оградой в траве сидели какие-то твари, похожие на огромных стрекоз. Только на хвосте у них что-то типа жало, как у скорпиона. Они взлетели, и мы не смогли от них убежать. Скорость у них очень большая. А когда нас догнали, ударили жалом и впрыснули какую-то гадость. Нас парализовало и одновременно начало разъедать кислотой изнутри. Было очень больно. Понятненько. А уровень, какой у них был, не увидела случайно? Не знаю, я не заметила. 60-70 и хп около трёх тысяч. ответил Олдрик. «Я таких у отца в игрушке видел. Готика-8 называется. Забыл, как их там зовут. Они высоко взлететь не могут, но щитом от них не отобьёшься. Быстрые и перелететь человека всё-таки смогут. Кладбищенская ограда для них не преграда. Во время погони одна из них перелетела через неё, и там сцепилась с зомбаком. Не видел, чем там дело закончилось. На нас оставшихся двух туарей с лихвой хватило». «Чёрт, правая сторона кладбища получается пока для нас закрыта». «Завтра левую проверю. Мне как-то на кладбище надо забраться, так, чтобы на меня ни один зомби не сагрился. Кстати, майор, что там было? Ты как умудрился погибнуть?» Пробегал мимо очередного зомби и как-то умудрился отравление получить. «Очень сильное. Три секунды, и всё, я помер. Откуда что взялось, непонятно. Там, кстати, не только зомби, там и скелеты есть. И если я не ошибаюсь, один из них с луком был. Чёрт, опять понятно, что ничего непонятно «А ты чего задумал-то?» — спросил Пофиг. «Да так, идея одна есть, надо проверить. Так, я на хрен смаливаю, одной смерти в день для меня достаточно. Не боись, завтра я сам как-нибудь. А вы бы подвал добили уже, задание сдадим, и будет нам счастье». «Ага, в прошлый раз ты точно так же говорил, плюшек выше крыши в итоге прилетело, аж померли от счастья». М да с трубкой как-то всё не так получилось, но тут-то задание он сам выдавал». Должно всё нормально получиться. И вообще, его после того случая хоть кто-нибудь видел?» Все отрицательно помотали головами. «Может, его окончательно карачун хватил? Обидно будет, я как-то к нему привыкать уже начал». «А шахты как дела?» «Лестницу-то я сделал, только её теперь злобные гоблины охраняют. Так что надо что-то новое придумывать. Может, завтра попробую ещё раз её стащить? Пойду-ка я на крышу прогуляюсь. А то целый день только пыль да запах жареных зомби». присев у огонька, Достал части стрелы, чтобы руки занять, и стал прикидывать планы на ближайшее время. Первое. Добить подвал и получить награду. Второе. Найти способ спуститься в пещеру, не разбившись. А спустившись, не умереть слишком быстро. Успеть хотя бы осмотреться. Третье. Пробраться на кладбище, не откинув копыта. Четвёртое. Попробовать всё-таки спереть дерево. Удобная лестница получилось жалко оставлять. Главное, при этом не схлопотать стрелу в глаз. Пятое. Придумать, как завалить варгов до того, как они откусят мне ноги. Шестое. Выделить, наконец-то, время и попробовать скрыть все двери в замке, так, чтобы Остап мне при этом голову не открутил. Седьмое. Нужно начать делать какое-нибудь убойное оружие. Добыть материалы в лесу, не умерев от гоблинов, непонятных стрекоз, и глобрюхов и зомби. Восьмое. Не забывать брать с собой зигзага, пусть отрабатывает свой хлеб. Вернее, драгоценные камни. Вот ведь зажратая скотина. Девятое. Узнать у Добрыни, как там дела с копьями. Если всё получилось, переломать все кинжалы, пусть на копья переделывает. Главное при этом не схлопотать кузнечным молотом по маковке. И самое главное — десятое. М, -м, м не знаю даже, что в десятый пункт придумать. Ну и ладно, пойду зигзага проверю. «Иди, иди и проверь, как раз собеседник твоего интеллектуального уровня», попытался подкатить внутренний голос. «Но что это?» «Мне кажется, или в его голосе появились жалобные и заискающие нотки?» «Ага, игнор-то работает!» «Ничего, ничего! Скоро у меня все по ходить будут!» Усмехнувшись и так ничего и не ответив, я пошёл дальше. Скормив зигзагу крохотный изумруд и дождавшись, пока его не перестанет колбасить, неутерпел и всё-таки дёрнул у него из хвоста пёрышко, после чего рванул в своё рабочее место, на ходу посасывая обклёванные костяшки пальцев. «Поздравляем!» Вы улучшили свой рецепт редкой вещи отличного качества. Морозные стрелы замедления, урон 200-250, урон холодом 50, урон огнем 10 в секунду в течение 5 секунд, урон электричеством 20, урон ядом 10 в секунду в течение 5 секунд, игнорирование брони 5%. За изобретение улучшения морозные стрелы замедления вы можете получить в любой гильдии оружейников награду в 5 золотых. Также вы сможете продать рецепт изготовления за 100 золотых монет. Поздравляем! Вы получили плюс ноль целых, а на к интеллекту. Так, все-таки все дело в оперении. Интересно, сколько еще разных камней в этой игре? Если каждый будет добавлять по 50 урона к стреле, это ж просто ух! Сделать хороший лук, и можно на тридцатые сороковые уровни спокойно охотиться. Надо бы остальным питомцам раздать. Только где на них всех драгоценных камней набраться? Умудрившись не заснуть на крыше, я спустился в свою комнату. с грустью осмотрев своё убогое лежбище. Вздохнул, завалился на солому, закрывшись, как смог, половинкой одеяла, и уснул. Снилось мне грандиозное побоище в обширной долине среди гор, где встретились не на жизнь, а на смерть пять гигантских армий. Люди, эльфы и гномы с одной стороны, смешная армия гоблинов, орков, огров и разнообразной нечисти с другой. Две кажущихся бесконечными реки разумных, И не очень. Вливались с противоположных сторон в Зелёную Долину. Пели трубы, завывали рога, усиленные магией голоса командиров разносились над долиной. Гноми Хирд, несмотря на утомительный переход через заснеженный перевал, сразу начал строиться в боевой порядок. Обычно используемое построение в один главный и три малых Хирда, защищающих Бока и тыл, было отброшено. После сотен лет противостояния с людьми и эльфами, наконец-то между ними был заключён мир. И вот уже 20 лет, посмевшие нарушить его, жестоко карались своим же народом. За время этого союза царства людей, гномов и эльфов безмерно укрепились. Все остальные народы были потеснены к бесплодным пустыням и тундрам, прижаты к горам и оставлены влачить жалкое существование. Места коренного жительства малых народов безжалостно выжигались, стиралась сама память об их существовании. Результатом этого и стала эта бойня — Возглавляемая Остапом Сулейманом Берта-Мария бендербеем, армия — это всё, что осталось от той группы многочисленных народов, некогда населявших эти земли. Военный гений, он ещё 20 лет назад понял, что этого дня не избежать, и начал готовиться к нему, объединяя под своей рукой разрозненные, умирающие племена и народы. Но этого было очень, очень мало. Им противостоял жестокий враг, неведающий жалости и пресекающий любые попытки сопротивления. Сильные, каждый в своей области, соединённые вместе, они превращались в настоящую машину смерти. Гноми Хир, теперь уже неделимый, представлял собой сплошную стену от полированных до зеркального блеска ростовых щитов. Соединённые между собой цепями, они вставали непреодолимой преградой для любой пехоты. Закованные в лучшую подземную броню, гномы не могли похвастаться скоростью передвижения, но своей неотвратимостью напоминали спускающиеся с гор ледник. Длинные копья держали на расстоянии практически любое живое существо. Если же особо бронированный противник и добирался до стены щитов, тот его встречали ударом кудового молота или шестопёра, сбалтывая начинку доспехов до однородного состояния. С флангов Хирт защищала стремительная людская конница, вооружённая малыми арбалетами и десятком метательных дротиков, которые, будучи брошенными на полном скаку, пробивали любой щит из-за одного воина, который его несёт. Но и просто добраться до Хирда — непростая задача. Расположенные за непробиваемой стеной щитов лёгкие эльфы раз за разом выпускали свои белоперённые стрелы, создавая из них даже не дождь, а целые смертельные водопады. Но самой грозной и при этом самой хрупкой их силой были маги. Их было мало. Только один из десятка тысяч новорождённых обладал магической искрой. И только один из десяти, отмеченных Мерлиновой дланью, достигал того уровня, который заставляет бреднеть любого закалённого в боях воина. Их с рождения берегли пущи императорских регалий, но в то же время воспитывали из них настоящих убийц, без капли жалости и сочувствия. Их делом было уничтожать как можно большее количество врагов в минимальный промежуток времени. 12 людей и по 10 эльфов и гномов, специализирующихся на рунной магии, Это всё, что смогли дать три расы, не считая сотни адептов и послушников, единственной задачей которых была подпитка энергии магического круга. На эту битву были собраны все, кто только можно. Здесь и сейчас решится, быть ли Союзу Трёх, единственной реальной силой в волшебном мире, или просторы Империи вновь заполонятся разнообразной нечистью. Всё, что было у другой стороны, это почти не уступающая по количеству армия, но она была раздроблена на сотни народов, племён, родов и групп, никогда до этого не воевавших на одной стороне. Их объединяло лишь одно — желание выжить. Кто мог, отступил в пустыню, остальных там ждёт только мучительная смерть. Всё новые и новые войска вливались в долину, сразу занимая своё место в строю. Группа магов под особой охраной паладинов только достигла небольшой ровной площадки, окружённой камнями. когда над долиной пронёсся басовитый звук драконьих рогов. «Дьявол, их побери!» — скричал глава гномих магов, швыряя в сумку ритуальный нож и кристаллы концентрации. «Началось!» «Варльд!» — закричал он магу-воздушнику, представляющему людей. «Мы не успеем начертить руны. Придётся тебе возглавить круг. Мы задействуем кристаллы и образуем вторую линию круга. От природы слабо одарённые магией гномы упорным трудом и несгибаемой волей смогли превзойти всех в магиях Земли и Огня. Тысячелетиями накапливая опыт, знание кристаллов, руд, корней и трав, плюс сложнейшие руны, собирающие магию в тугой пучок под управление мастеру-магу, вот что представляла собой магия подземных мастеров. Но в отличие от магии людей и эльфов, она требовала тщательной подготовки и точности исполнения, и, конечно, массу времени. В этот раз времени у них не было. Враг лавиной двинулся на их ряды, и созданием круга придётся заняться другим. Гномам же, наравне с подмастерьями, только и оставалось, что делиться с людьми и эльфами своей невеликой силой. Куарльду, парящему в середине круга, подбежал единственный маг, последователь магии Земли. «Мессир, здесь что-то не так. Не могу понять, но, чувствуя отсюда, нужно немедленно уходить». Казалось, из глаз парящего мага начали бить молнии. «Мастер Кори, займите свое место в круге. Через пять минут эти твари будут здесь. Без нашей помощи остальным долго не продержаться. Половина воинов еще пересекает перевал. Мы должны выстоять». «Боги!» — вскричал еще один маг-воздушник. «Виверны!» Со скал, над стадом противником, стая за стаей, поднималась гроза всех местных обитателей. «Виверны!» Хоть и сильно уступали драконам в размерах, На своим количеством и неистовым характером могли отводить от своих земель кого угодно. Некоторые горные племена научились приручать этих летающих тварей, но в период гнездования, как сейчас, они были совершенно неуправляемы. Людские наездники на Грифонах и эльфы на Пегасах вынуждены были пересекать горные перевалы на своих двоих или четырёх, так как виверны в это время не позволяли находиться в воздухе никому крупнее воробья. Они бились до полного уничтожения себя или противника. Как им удалось взять над ними контроль? Это же невозможно. В круг, все, быстро! Начнём с ледяного дождя, пехотой займёмся позже. На другой стороне долины, на возвышенности, расположился штаб тёмных. Восседавший на маркарисе Остап сулейман внимательно следил за начавшими строиться противниками. Как только в поле зрения появились маги, Остап кивнул своему другу и наставнику, высотой под 2 метра и почти такой же ширины шаман Ум-Мракей, взмахнул своим жезлом, и вся нечистая толпа, подвывая и рыча, понеслась вниз по склону, в сторону сверкающих людских и гномих рядов. Пять сотен ливерн поднялись в воздух и направились в сторону магов, своей главной цели — Ещё сотня соскользнула с гор окружающих перевал, через который продолжал вливаться людской поток, и устремилась в том же направлении. Приближающиеся через перевал арбалетчики скинули своё оружие и, прикинув упреждения, разряжали их по пролетающему над ними ужасу. Не попавшие по цели арбалетные болты стали возвращаться, и в ущелье послышались первые вопли раненых солдат и предсмертные хрипы животных. Варльд, ветеран десятка войн и сотен стычек, среагировал мгновенно. До первой группы Виверн было еще далеко. Вылетевшие же из ущелья были в пяти взмахах крыла. Сконцентрировавшаяся над кругом магов энергия прорвалась, и над перевалом разродилось настоящее безумие. Ледяные сосульки от небольших до глыб, три человеческих обхвата, заполонили все пространство от одной горы до другой. Бедная смерть лилась с неба, пробивая доспехи не успевших выбраться из ущелья воинов и размазывая их кровавую кашу, особенно большими обломками. Жизнь воинов ничего не стоила по сравнению с составляющими круг магов. Поэтому Вард, ни на миг, не задумываясь, послал смерть на тысячи несчастных союзников и летящих над ними виверн. Ведь круг должен жить, даже если погибнут все остальные. Это вдалблюли в них с младенческого возраста». «Все туны на крыло! Защищать круг!» Моему штрыну солдаты, несмотря ни на что, вскакивали в седло и поднимали своих питомцев навстречу неминуемой смерти. С другой стороны, первые кентавры доскакали до зоны поражения луками, и в небо взвилась первая тысяча стрел. На миг, зависнув в высшей точке и ускоряясь, понеслись к своим жертвам. В этот момент на вершине холма Остап Сулейман взмахнул рукой, и стоящие у сооружения тролли крутанули рычаг и подвешенное между четырьмя столбами огромное бревно устремилось вниз. Окованное железом бревно встретилось с камнем, и по всей долине пронёсся глухой гул. Рядом с военачальником, вцепившись в свой посох, рухнуло одно колено, отдавший все силы на заклинание «Умракей». Рядом с ним повалились все четверо оставшихся в живых за долгие годы скитаний шамана. джимник 9 из десяти бойцов темного воинства и все виверны растаяли в воздухе не оставив после себя и следа иллюзия уронив руки пробормотал мастер кори я же сказал что отсюда нужно уходить в этот момент до них дошла вибрация от удара бревна и земля растопилась у них под ногами а звук пошел дальше единственная расчищенная от камней площадка подготовленная для кольца магов еще восемь лет назад бендербеем в Полностью заросла травой, скрывшейся следы, проводимой здесь подготовки. Маги, подгоняемые начавшейся битвой, выбрали это расчищенное место для своего круга, за что и поплатились. Земля под ногами магов и паладинов расступилась и они рухнули вниз. Дно выротого котлована было усеяно колями, а поддерживающие опоры обвязаны взрыв бомбами, так любимыми черными карликами. Все маги и охрана из паладинов, кроме так и висящего в воздухе Варльда, Провалились в расставленную для них ловушку. Туда же из открывшихся подземных проходов хлынула толпа карликов, зубами и когтями раздирающей магов на куски. А стоило хоть одному паладину подать какие-то признаки жизни, на него напрыгивало 3-4 карлика с активированными бомбами. Их тут же разносило на мелкие кусочки. По бокам провала что-то зашевелилось. И к так и не вышедшему из странства парящему магу рванулись похожие на лианы корни, оплетая его ноги. Один рывок, и разорванное пополам тело главного мага валится на останки своих товарищей. Сверху из подземных проходов, прямо на станке магов и ещё живых тёмных карликов падают бочки с чёрным земляным маслом. След летят факелы, и братская могила превращается в яростно гудящий крематорий. С усмешкой, глядя на вздымающиеся клубы чёрного дыма, Остап Сулейман Берта-Мария Бендербей подал сигнал к началу второй фазы боя. Поздравляем! Ваши отношения со смотрителем замка улучшены, плюс три. Отношение поднялось до дружелюбия, до уважения осталось десять. Белая полоса в моей жизни, что ли, началась? Давненько ее не было видно. Спал себе, ничего не делал, и тут такое. Каждый день бы так. То, что последнее сообщение мне не приснилось, я проверил, войдя в игровые опции. Действительно, дружелюбие. Что это дает, интересно знать? Сладко подтянувшись на кровати, я огляделся по сторонам. «Стоп, на кровати?» Вскочив на ноги, я обижал это сооружение. Не королевская ложа, конечно, далеко нет, но даже это полутораспальное чудо и кие строение просто вершина блаженства по сравнению с каменной ванной, набитой соломой. А здесь что у нас? Пяток одеял, простых, шерстяных, как у нас в армии были, стопка простыней, две пуховые подушки и, что самое приятное, набор новой одежды. Никаких дополнительных характеристик не было, но по сравнению с моей нынешней одеждой, состоящей из дырок, скреплённых рваными нитками... Точно, я умер и попал в рай. «Можешь же, когда хочешь». Ещё раз сладко потянулся во мне пал Михайлович. «Пять одеял и десяток простыней. Неплохо за просмотр первой части довольно интересного фильма. Что будешь с ними делать?» «Рвать на полосы, конечно. Что же ещё?» Внутри головы я услышал натужное кряхтение. а на шее почувствовал душащие меня пальцы. Я, конечно, понимаю, что внутренний бухгалтер не может задушить. Видимо, это просто фантомные боли. Но от греха подальше поторопился успокоить, не на шутку разбушевавшегося бедолагу. «Спокойнее, спокойнее, я пошутил. У меня и сил-то не хватит их разорвать». Моё горло отпустило, и стало слышно сипение обиженного в лучших чувствах человека. «Я Коляну их отнесу. Он посильнее, и из вязальщик узлов у него есть. Вот пусть он их и рвёт». Во время всего пути к столовой я чувствовал на себе ненавидящий взгляд и пинки по пятой точке. Что-то надо с этим делать. Совсем мои ребята распоясались. Ещё в коридоре я почувствовал крепкий запах табака, поэтому не удивился, увидев в столовой попыхивающего трубкой остапа. Дым, заполняющий прозрачное тело призрака, не проходил сквозь него, подобно различным напиткам, а оставался внутри, наполняя его и делая более вещественным. Там же, как всегда, была мариванна, и Колян с майором, смотрящий на курящего Остапа, как кот из Шрека на колбасу. Слегка поклонившись Остапу, свалил перед Коляном груду одеял и обратился к замку-управлителю. «Благородный стап благодарю вас за ваши дары. Не будете ли вы против, если я использую их для борьбы с нашими врагами?» «Нет, не против. Мне даже интересно стало, как ты одеялом варга душить будешь. Как начнёшь, меня позови. Я тоже посмеяться хочу!» Ещё раз ему кивнув, Я поставил перед Коляном задачу, перекусил оладушками и, выцепив майора, пошёл с ним к подвалу. «Что там с Остапом? Вы с ним поговорили?» «Сказал, что как мы ему трубку подарили, к нему память о прошлой жизни стала возвращаться. Сутки его колбасило, а сейчас вроде ничего отпустило. Тебе ночью ничего необычного не снилось? Ещё как снилось. А что, не у меня одного?» «Да нет. Похоже, это у всех было. Колян его первую охоту видел». Он в шесть лет своего первого волка завалил. Мне снились его битвы с людьми. Брррр, до сих пор мурашки по коже. Мне тоже битва снилась. Не до конца, к сожалению. На самом интересном закончилась. Он такими армиями управлял, что даже не верится. Понятно теперь, почему. Его теперь все раздражает. Считай, слугой его сделали, хоть и высокопоставленным. Надо его чем-нибудь порадовать. Подвал сегодня кто будет зачищать? Все пойдём. Заняться всё равно пока нечем. Тем временем мы дошли до выкопанного в комнате прохода. Голем, казалось, только что не вылезал её. Всё, что я накопал, было вынесено на улицу и сложено в аккуратные кучки. Вот что значит всю ночь пахать. Он определённо начал мне нравиться. «Слышь, майор, давай-ка попробуем лестницу из леса притащить, а то она через несколько часов исчезнет. Жалко?» Позвав Зигзага, я отправил его разведать обстановку. Тот не обнаружил ничего опасного, и нам удалось перетащить ствол к замку. «Дырку его не протащишь, придётся лаз расширять. Но мне сейчас этим заниматься некогда». «Без толку это всё. Ну, протащишь ты его внутрь. Там потолки метра три высотой. Как ты семиметровое дерево там вертикально поставить хочешь?» «Блин, что-то я об этом не подумал». «Ладно, я всё сделаю. Пилу только мне оставь». Вручив майору ножовку, я наконец-то пошёл в долгожданную разведку. Первым делом, подойдя к кладбищу, я вызвал гобота, чтобы бродившим за оградой зомби было не так скучно. Зомбаки отреагировали дружно, но как-то вяло. Толпой, добредя до ограды, они стали бестолково толкаться около неё, но ни один даже не попытался перелезть наружу. Как будто пара гнилых жердин могут удержать 150-уровневого моба. Подлетевший зигзаг сначала сагрился на ходячий трупик, но я его отозвал, всё равно толку от его поток было мало. Севший мне на плечо птиц недоумённо посмотрел на меня. «Чего, мол, тогда звал?» «Давай, будешь Машенькой работать. Высоко сижу, далеко гляжу. Лети, высматриваю любых опасных тварей, кроме зомби. Их на некоторое время оставим в покое». Мы весёлую толпою двинулись вдоль оградки. Зигзаг весело щебетал наверху. Гобот двигал за мной, то ныряя в землю, то появляясь вновь, время от времени поплёвывая кислотой в зомби. Те, в свою очередь, тихо переговариваясь на своём зомбячем, плелись за нами. собираясь во все большую толпу. «Вон то, что нам нужно!» показал я зигзагу. Около этого места у забора не шастало ни одного зомбака. Как раз то, что нужно, чтобы безопасно проникнуть на территорию кладбища. Дальше сразу произошло три вещи. У меня закончилась мана, и гобот исчез. Наверху завережал зигзаг, предупреждая об опасности. О метрах в трех от меня из травы взлетели пяток тварей. «Матерый шешень. Уровень 67. КП». «2800 из 2800». Другие показатели я рассмотреть не успел, потому что усиленно делал ноги. За спиной раздавалось слитное гудение двух десятков крыл, точь-в-точь -точь напоминающее гудение мощного вентилятора. «Ваш питомец погиб. Возрождение через 11 часов 35 минут». М да пятый уровень питомца против 5,7 не катит. Мой 33-й, кстати, тоже». Звук стал быстро приближаться. Уйти от них явно не получится. И зачем я только так рано вызвал Гобота? Сейчас он бы задержал их на пару секунд. Ладно, есть ещё один путь. Я изменил движение и в прыжке с переворотом заскочил на территорию кладбища. К сожалению, шершни это не остановило И я, поняв, что убежать не удастся, остановился и выхватил из сумки кастет. Резко развернувшись, я попытался ударить шершня в его фасетчатый глаз. Но тварь дёрнулась в сторону, и шипы соскользнули с закованного хитин тела. Шершень загнулся и вогнал своё жало прямо мне в живот. «Вам нанесён урон 180. Урон кислотой 20 в секунду в течение 15 секунд. На вас наложен дебаф. Полный паралич. Вы обездвижены на 6,5 секунд». Я судорожно схватился рукой за основание его крыла и повалился на спину. Теперь стало понятно, почему Олдрик после смерти от этих шерстней был такой неразговорчивый. Кислота, разъедающая брюхо, плюс невозможность даже покричать, Застыло все, даже глазные яблоки не могли двигаться. Надо мной склонилась какая-то тень и... Гнилой зомби нанес вам урон 6550. КП 0 из 1360. Спасибо тебе, милый зомби. Еще несколько секунд такого я бы не выдержал. Когда придет время, я постараюсь убить тебя как можно нежнее. Вами убит матерый шершень, уровень 67. Получено опыта 16000. Вы получили крылья матерой шершень, жало матерой шершень, 430 золота. Вы погибли. Возрождение через 3, 2, 1. Вы теряете 3% от накопленного опыта. Хотите посмотреть момент смерти? Да? Нет? Да. Вот я ломлюсь сквозь заросли, как озабоченный лось, буквально в трех шагах от меня, завывая, как фашистские мистершмитты, плотной группой несутся пять шершней. Вот я прыгаю через ограду, поворачиваюсь, падаю, Увлекая за собой одного из шершней, остальные сразу улетают за ограду. И вот, бодро подковылявший к нам зомби, одним ударом расплющивает оба наших хрупких тела. Дело, конечно, сделано, но меня совсем не вдохновляет то, как всё это произошло. Больше я на это не подпишусь. Хотя шершней убирать оттуда всё равно придётся. В моём первоначальном плане для убийства шершней я хотел использовать себя в виде приманки. Но после пережитого сегодня добровольно на это я не пойду. Запомнив место, где всё это произошло, я пошёл искать Коляна. Следующий этап охоты будет зависеть от его сильных, мужественных рук. Дело у Коляна спорилось. Он был уже на середине пути, так что я пошёл в подвал с обещанием нагрузить лифт нужными камнями. Спустившись вниз, я только сейчас обратил внимание на то, что подвал был освещен магическими огнями. В центральной комнате во всех четырёх углах мерцало по огоньку, а каждый смежный — по одному. висся шум под потолком, крохотным кусочком солнца. Сначала я подумал, что это из-за того, что подвал был очищен от вредителей, но, судя по воплям, доносившимся из дальних комнат, до этого было далеко. С противоположной стороны показался майор. «Как успехи?» «Распилил дерево пополам, назвал половинку частью лестницы, как раз в сумку поместилось. Вот к пещере несу на хрена «Нахрена пополам-то пилить было? Как ей пользоваться теперь?» «Не боясь в одной половине сделал шипы, Другое отверстие. Первую часть спускаем, вторую мажем клеем и насаживаем на первую. И опля! У нас снова целая лестница. Только теперь она никуда не исчезнет. Система приняла её как лестницу. Пока не сгниёт, будет стоять там, где поставим. Это хорошо. Тогда просьба ещё одна. Голема своего направь, пусть камни потяжелее из кучи земли вытаскивает и отдельно складывает. После обеда на охоту пойдём. Кстати, ты не знаешь, откуда свет в подвале взялся? «Я так понимаю, это послабление режима экономии после получения положительной репы со стапом». В подвале раздался особенно громкий вопль, и через пару секунд из дальней двери показался пошатывающийся пофиг. Мы с майором бросились к нему. На первый взгляд никаких особых повреждений у него видно не было, но при ближайшем рассмотрении казалось, что обе руки его по локоть были превращены в куски льда. Пока я в сумке искал зелье разморозки, майор влил в пофига зелье восстановления. Сразу за ним пошли два зелья из клюквы. «Пойду-ка я гляну, может, кому-нибудь помощь ещё нужна?» «Нет!» — прохрипел Пофиг. «Они все уже того...» «Чего того?» «Перенодились, сейчас должны спуститься». К тому времени, когда остальные охотники спустились в подвал, руки Пофига начали шевелиться. «Что там произошло? Ещё один ледяной гобот?» «Иди сам глянь!» — протянул мне Домбринни свой щит. «Осторожней только, это последний остался!» «Жаль, сегодня его придётся уничтожить. Очки у кого-нибудь остались? Очки от обморожения головы не помогают. Иди так уже, в дальнюю угловую комнату. Там всё сам увидишь». Посмотреть там было на что. Здоровенный золочёный сундук и два ледяных гобота в дальних углах комнаты. Получив по счету несколько ледяных выстрелов, я еле-еле оттащил разваливающуюся конструкцию за пределы действия их магии. Убрав щит в инвентарь, Я прикинул расстояние до цели, углы и зону действия заклинания. Вроде должно получиться. Но сначала шершни. Подвал в скором времени очистить явно не получится. Короче, нужно поторопиться с выполнением пункта плана номер семь. да двоих ледяных нам сейчас не потянуть», — поспешил я поделиться своими впечатлениями. «Придётся отложить на потом». «Ну а их? Их там вообще-то четверо. В ближних углах тоже по одному». Мы сундук хотели поближе рассмотреть, только в комнату сунулись. Тут-то нам кердык и настал. Ёпрос-то. А у меня уже план вырисовывался, как их валить будем. А бламинго вышел. Ну тогда, тем более, хрен с ними. Сегодня будем охотиться на шершни, завтра зомби займёмся. Глядишь, по десятку уровней поднимем. И с ледяными полегче будет. Там Колян пока свою часть доделывает, нам свою сделать надо. Выйдя на волю, я послал всех собирать в лежник. А сам, найдя замеченное во время посмертного просмотра ролика приметное дерево, начал копать. Я копал, вызванный мной гобот, оплевывал недовольно бубнящих зомби. Голем, выпрошенный у майора, очищал территорию от выкопанной земли. Остальные собирали вязанки дров и складывали их вокруг поляны. Выкопав вертикальную яму, двух с половиной метров глубины, начал копать проход, по которому можно будет выбраться из этой ямы, иногда останавливаясь и выпивая баночку зелья на ману. До крайности оплеванные зомби брели к склепу, и через небольшой промежуток времени возвращались оттуда абсолютно целые. Значит, когда мы их будем бить, главное не дать им сбежать. Нет, главное не умереть всем сразу от одного его удара. А потом уже, да, не дать убежать и восстановиться. За 4 часа копки у меня появились новые системные сообщения. Поздравляем! Вы получили новый уровень профессии. Землекоп 4. Скорость работы плюс 20%. а буквально через минуту. Поздравляем! Вы получили новый уровень умения. Криворучка 10. Теперь ваш ранг умения Мастер-Ломастер один С этого момента вы можете ломать предметы уровень мастерства плюс 15. Умение Мастер-Ломастер можно применять в бою. При активированном умении вы будете видеть уязвимые точки противника. Уровень монстров равно уровень мастерства, помноженное на 10 плюс 50. Красные маркеры. Урон, помноженный на 10. Оранжевые, урон, помноженный на 5. Желтые, урон, помноженный на 2. Ограничение. Действует только на физический урон. Черт, я только обрадовался. Интересно, призванные существа можно научить бить в нужную точку? Или они так и будут лупить, куда попало? Воспользовавшись перерывом, я залез в свою стату. Пахан. Уровень 33. Опыт 56125. Из четырех ста – шестидесяти тысяч. Раса-человек. Бонус расы. Плюс одно очко за каждые десять вложенных. Класс. Призыватель 14. 54%. Плюс одна неизученная способность. Сила 9. 29%. Ловкость 7. 27%. 9. Интеллект 14. Плюс 5. 91%. Выносливость 34. 14%. Мудрость 1. Свободных очков характеристик 165. КП – 1360 из 1360, выносливость, помноженная на 40. Мана – 760 из 760, интеллект, помноженный на 40. Профессия – земляков 4, 24%. умение – мастер-ломастер 1, поломка вещей с прочностью до 16. Бонусы плюс – плюс 11,2% к опыту постоянно, плюс 10 урона по всем существам. Минус 10% стоимость призыва. Минус 10% требований к уровню призыва. Так, сила, как и говорил Пофиг, после достижения 10 уровня практически перестала подниматься. Зато с учетом надетых на меня браслетов, на уменьшение стоимости призыва. Я вылез из ямы, сам похожий на бродящих рядом зомби, и вытащил книгу. Так и есть, я могу вызвать ледяного гобота, правда, только на несколько секунд. Минуту подумав, Я, чуть дрогнувшей рукой, вложил 20 свободных очков в интеллект. Расовый бонус добавил туда еще два очка. Интеллект. 36 плюс 5. 91%. Мана. 1640 из 1640. Интеллект, умноженный на 40. Свободных очков характеристик 145. Так, теперь хватит почти на 15 секунд. И если сразу выпить Элик, то еще настолько же. Неплохо. Давай-ка попробуем. Только для начала гляну его характеристики. Ледяной гопот. Магическое существо. Уровень 20-25. КП 1800-2500. Иммунитет к магии воды, смерти, жизни. Защита от магии земли, воздуха и огня 90%. Защита от физического урона вариативная. Урон 0-149-95%. Урон 150-299-75%. урон 300, 449, 50%. Урон 450, 599, 25%. Урон 600+, 10%. Умение. Ледяной взрыв. Атака физическая плюс магическая дистанционная. Один раз за бой. Урон 0, 2000. Ледяная волна. Атака магическая дистанционная. Один раз за бой. Замораживающий укус. Атака физическая в ближнем бою. Урон 250, 300. Время восстановления – полторы секунды. Ледяной плевок. Атака магическая дистанционная. Урон – 350. Время восстановления – 4,5 секунды. Атака дистанционная. Нет штрафов в ближнем бою. На цель не действуют заклинания и умения, воздействующие на разум и зрение. Стоимость призыва. Уровень существа, помноженный на 10. Поддержание существа равно уровень существа, помноженный на 5. Да я теперь с ним настоящим читером стану. Каких-то шесть сотен выстрелов и любой зомби-труп. Надо будет только уйму баночек с маной выпить за сорок пять минут. Главное, не стошниться, поглощая по четыре банки каждую минуту и при этом не отпустить зомби, а то ведь уйдёт в склеп и восстановится. Что-то я размечтался. Пол ведра эликсира я вряд ли смогу осилить. Я вызвал рядом с собой гобота и уже потянулся за эликом, когда до меня дошла волна жуткого холода. Земля на расстоянии трех метров от гобота моментально покрылась инием. Мои промерзшие насквозь ноги отломились, и я рухнул на землю. Вам нанесён критический урон от призванный ледяной гобот. 1260. КП 100 из 1360. На вас наложен дебаф. Обморожение. 50 урона холодом в секунду на 120 секунд. Вы погибли. Возрождение через 3, 2, 1. Вы теряете 3% от накопленного опыта. 70 097 из 350 000. Хотите посмотреть момент смерти? Да? Нет?» «Вот нифига ж себе сходил за хлебушком», сказала голова, лежащая около трамвайных рельс. «Никогда не слышал, чтобы собственные питомцы хозяина убить могли. Надо как-то с этим гоботом поаккуратнее быть». Проходя мимо собирателей дров, я услышал. «Ты как тут оказался? Ты же в другую сторону ходил!» «Да так, идея одна была, нужно было проверить». Вновь добравшись до нужного места, я вызвал гобота на максимальном от тебя расстоянии. Прочитав заклинание и сразу выпив элик на ману, я стал смотреть на результат. А он, честно говоря, не впечатлял. получивший ледяной выстрел зомби, если и затормаживались, то незаметно для глаза. Видимо, сказывалась слишком большая разница в уровнях, и защита от физического урона была у них на уровне. Урон составлял всего от 150 до 250 единиц. И вот опять хрупкие мечты разбились от твёрдой скалы реальности. Подошли остальные, глядя на плюющегося гобота. «Плевки что-то не очень. Может, попробовать в рукопашку их состравить?» «Этот гобот не передвигается. В отличие от остальных, сейчас мана закончится. И оно призову уже за оградой». Подождав три минуты до восстановления призыва, и отогнав всех подальше, я вызвал гобота прямо за оградкой. И в этот раз он сработал как надо. Ледяная волна рванулась во все стороны, и ко мне посыпались сообщения. Призванное существо нанесло критический урон зомби 2301. ХП 147699 из 150 тысяч. Призванное существо нанесло критический урон зомби 2190. ХП 147810 из 150 тысяч. Призванное существо нанесло критический урон гнилому зомби в 2018. КП — 168 тысяч из 170 тысяч. В общей сложности рядом с гоботом застыли пять зомби. да ледяная волна — это мощь. Пошли их добьем, пока они замороженные». Но не успел майор перелезть на ту сторону, как зомби зашевелились, и, отламывая промерзшие ступни, двинули к гоботу. «Все понятненько», — повернувшись к остальным, сказал я. Таким образом нам зомби не справится. Сзади послышался смачный удар. Призванное существо погибло. Призванное существо нанесло урон зомби 1302. Хп 146 667 из 150 тысяч. Призванное существо нанесло критический урон зомби 1000. Хп 146 810 из 150 тысяч. Призванное существо нанесло критический урон гнилоому зомби 800. Хп. 167 200 из 170 тысяч. Вам нанесен критический урон от призванный ледяной гобот. Полторы тысячи. ХП. 0 из 1360. Вы погибли. Возрождение через 3, 2, 1. Вы теряете 3% от накопленного опыта. 67 994 из 350 тысяч. Хотите посмотреть момент смерти? Да? Нет? Да. Вот мы смотрим на гобота, зомби начинают шевелиться, я отворачиваюсь, зомбак одним ударом сносит гоботу голову, и тот взрывается веером ледяных осколков, нанося огромный ущерб всем окружающим. «Если пахан сейчас скажет, что нам всё равно надо было идти обедать, я его опять убью!» — донеслось откуда-то сбоку. Услышав это, я вовремя прикусил язык, и только горестно ощупал свою поясницу. «Чёрт, чёрт, чёрт!» И полдня не прошло, как я надел новую одежду, а теперь вся спина опять как решето». Стараясь сохранить остатки самоуважения, я молча поднялся и пошёл на кухню. Сидящий в столовой остап посмотрел на мою спину и протянул. но -о -о, Если тебе такой фасон больше нравится, я, пожалуй, больше не буду настаивать на том, чтобы ты носил нормальную одежду. А что, модненький фасон, свежопенький, меж булками теперь точно потеть не будет». Так, забыли все про мои булки, по-быстрому обедаем и на охоту.